и занимал меня искренним описанием разных происшествий, пережитых им в сражениях и штурмах, в которых он вовсе не участвовал. На мой осторожный вопрос, долго ли, по его мнению, просуществует Конституция, вторая общая Конституция от 2 октября 1855 года, он отвечал, что поклялся отцу, лежавшему на смертном одре, соблюдать ее. Христиан VIII. Он забыл при этом, что в год смерти его отца, 1848 год, этой конституции и в помине не было. Во время нашего разговора я заметил на стене соседней, залитой солнцем галереи, тень женской фигуры. Оказалось, что король говорил не для меня, а для графини Донер, об отношениях которой к его величеству я слышал странные анекдоты. Я имел тогда же случай беседовать со многими виденными деятелями Шлезвиг-Гольштейна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 На обратном пути он 13 июля прибыл с визитом к саксонскому королю в Пильниц, где в тот же день почувствовал недомогание. Пильниц – летняя резиденция саксонских королей. В бюллетенях придворных врачей это объяснялось поездкой, совершенной в сильную жару. Отъезд из Пильницы был отложен на несколько дней. Когда король 17 июля возвратился в сан окружающие и главным образом Эдвин Монтефель заметили у него симптомы умственного переутомления,